Прорвавшись сквозь густую чащу леса, Джой все же удалось попасть на дорогу. Как же приятно ощутить под ногами горячий асфальт, почувствовать его запах. Уставшая вся в грязи и листьях, Джой выглядела как настоящий туземец, попавший на небольшой кусок цивилизации. Упершись руками в колени, она пыталась восстановить дыхание после множества километров, пройденных по пересеченной местности. Джой не знала, где находится в каком она штате, какой рядом город, даже в какой она стране. Но если здесь есть дорога, значит, иногда тут должны проезжать машины. Прикрывшись рукой от солнечных лучей, Джой присмотрелась. Действительно, из-за поворота выехал автомобиль, больше смахивающий на дом на колесах. Как только блики перестали отражаться от лобового стекла, Джой увидела человека в ковбойской шляпе и маленькую девочку на переднем сиденье. Мужчина что-то показывал ребенку, ярко жестикулируя руками. За все время, проведенное в заточении, Джой совсем забыла, что бывает и такое. Что люди любят друг друга, непринужденно смеются, играют, рассказывают смешные истории из жизни. Что тебе не нужно каждую секунду быть начеку, понимая, возможно, сегодня твой последний день. Заметив Джой, фургон остановился. Из машины вышел мужчина и с лицом полного недоумения снял шляпу. Добрый, с густыми усами и редкой шевелюрой на голове, он подошел к Джо и без слов обнял измученного ребенка, кем она и являлась. — Господи, девочка! — сказал он. — Что с тобой произошло? — Папа! — из открытой двери высунулась дочка. — Все в порядке? — Да, детка, залезай обратно в салон. — Как ты здесь оказалась? — спросил водителю Джой. — Ты потерялась? Просто отвезите меня домой. — Конечно, конечно, садись в машину. У нас есть горячий чай и печенье. Тебе нужно согреться, ты вся дрожишь. Забравшись в дом на колесах, усевшись в уютное кресло, впитав запах домашней кухни, Джоя столбенела. Она не знала, как себя вести, что нужно говорить, что делать. Смотря в голубые глаза светловолосой девочки, Джой не могла поверить. Ей удалось выбраться. «Неужели это не сон?» «Кэрри!» — крикнул мужчина, заводя машину. «Угости бедняжку маминым печеньем, хорошо?» «Хорошо, пап!» Малышка открыла небольшой шкафчик на стене и достала лакомство. Пока она выкладывала угощение, Джой посмотрела в окно, на чащу леса, из которой ей удалось выйти живой. «Меня зовут Джой Грин. Мой отец — детектив полиции Глумсити. Его имя Фрэнк Чейз». С каждым ее новым словом глаза мужчины и дочери раскрывались все шире. «Меня похитили больше двух месяцев назад, меня и мою подругу Лин, но договорить имя она так и не успела». Внезапно окно фургона разлетелось в дребезги, порезав лицо девушки осколками. Секундный хлопок, и пуля врезалась в голову Джой, опрокинув ее на спину. Водитель судорожно нажал на педаль газа, пытаясь убраться отсюда как можно быстрее. Машина с визгом шин помчалась дальше по дороге, виляя из стороны в сторону. — Кэрри, ты цела? Ты цела? — кричал отец, оцепеневший от страха. Девочка ничего не ответила. Лишь истеричный плач говорил о том, что ей удалось уцелеть. Малютка забилась в угол, обхватив себя руками. Джо лежала на полу в неестественной позе с широко открытыми глазами. Из бритого черепа текла густая кровь, заливая небольшой коврик рядом с диваном. Пуля влетела в голову, и от удара все капилляры на глазах Джой лопнули, окрасив их в красный цвет. Дом на колесах в одну секунду превратившийся в кровавое побоище, чался по дороге, обласканной солнечными лучами. Внутри кричащий ребенок, до смерти испуганный отец, и бездыханная Джой, смотрящая в потолок пустым взглядом.